Роуз. Роуз проснулась измученная и обессиленная. Во рту стоял металлический привкус. Еснились ножи, когти и острые как бритва зубы. Она тяжело дышала и с закрытыми глазами прислушивалась, нет ли рядом сестры, а потом вспомнила и достала банку из-под кровати. Моделёк безжизненно лежал на дне. Роуз закричала «В чем дело?» Мама прибежала в комнату в одной ночнушке. «Сильви!» — Роуз показала ей обернутую проволокой банку. «Это Сильви! Я ее убила!» «Роуз!» — изумленно пробормотала мама, отступая назад. «Это Сильви! Вот она в банке, смотри!» Мама была сбита с толку. «Что за бред?» — наконец сказала она. «Сильви была оборотнем!» — всхлипнула Роуз. «Роуз!» Я хотела показать, чтобы ты поверила, я не хотела убивать. Послушай меня, дорогая Роуз. Этот мотылёк вовсе не твоя сестра. Мама перевела взгляд на пустую кровать Сильвии, а затем на открытую дверцу шкафа, из которого исчезло немало вещей. Куда же подевалась её одежда? Роуз с удивлением вспомнила, как вчера Сильви говорила, что собирается уйти. Может, она собрала вещи перед тем, как пойти в башню? Неужели она и правда думала сбежать, чтобы её не поймали за убийство Фентена? В пишущую машинку был вставлен листок. Мама достала его и прочитала вслух: "Простите, но я больше не могу здесь оставаться. Я всех вас люблю и знаю, что вы поймёте. Напишу, как только устроюсь. С любовью, Сильвия". Что за шум? В старой мятой пижаме на пороге стоял папа, опустив плечи. Сильви сбежала, дрожащим голосом сообщила мама, подавая ему записку. Какая-то дверца захлопнулась в груди Роуз. Мама ошибается, это она убила Сильви. Пусть Сильви и была чудовищем, но Роуз не собиралась причинять ей вред. Она просто хотела поймать её, хотела показать всем, кто такая Сильви на самом деле, иначе никто бы не поверил. Все будут думать, что Сильви действительно убежала на встречу с счастливым будущим, а Роуз придётся нести тяжёлое бремя истины. Она приникла к банке, посмотрела на прекрасное безжизненное существо внутри и заплакала.